Глава 11. Возвращение Миниха оказалось триумфальным. Мятежники просто бежали. Кто-то попрятался в городе, кто-то поехал в поместье, чтобы делать затем невинный вид и заявлять, меня тут не было. Кто-то поскакал в сторону границы, ну и большинство просто принялось умолять о прощении. Не знаю как, в один голос твердили допрашиваемые. Рассудок помутился. Рюген тоже участвовал в допросах по горячим следам и он первым обратил внимание на фразу рассудок помутился. Вспомнился ему собственный опыт походов в ночные клубы еще там и предупреждения знакомых. Отвернулся от бокала с алкоголем. Не пей. Вообще-то такое касалось скорее девушек, но в Москве 21 века случаи бывали разные. Бурхард, а может, их и правда спаили, спросил он у Миниха. Филдманшу живо уцепился за это предположение. Ну, в самом деле, не заниматься же массовыми казнями знатных дворян. Можно, конечно, только вот долго после этого не проживешь. Проверили бочонки с алкоголем, из которых поили гвардейцев. Поскольку с химическим анализом в настоящее время дела обстояли никак, то вопросом занялся сам Ломоносов и ряд других ученых мужей. Есть какая-то зараза, устало сообщил Михаил Васильевич, тяжело падая в кресло. Больные ноги мешали нормально ходить. Владимир начал рыться в принесенных бумагах. Образцы ученым давали под номерами, чтобы меньше было соблазнов исправить результат. Есть. и С этим возгласом он побежал к Миниху. Смотри, образцы с опиатами из английского посольства. Фельдмаршал с хрустом сломал тяжелую трость все еще могучими руками. Ошибок быть не может, мертвым голосом спросил он. Князь отрицательно замотал головой, ни малейший с опятами и какой-то неопознанной дрянью аналогичного типа есть в шести образцах, и в четырех можно четко проследить английский след. Старик грязно выругался и уставился на Владимира. Ты понимаешь, что должен молчать. Что решит Пётр, я не знаю, а пока я к нему, когда вернусь, тогда и поговорим. Грифич прекрасно понимал остроту ситуации. Если проблему обнародовать, то придется идти на обострение с Англией, самой могущественной державой на сегодняшний день. Если не обнародовать, то очень может быть, что попытка повторится. Пётр был в ярости. Попытка переворота и так тяжело на него повлияла, а тут еще и такое откровенно наглое поведение посла. Как многие интеллигентные люди, он совершенно озверел, столкнувшись с опасностью для себя лично. Английское посольство взяли штурмом, сотрудников арестовали, как и все бумаги. Здесь Миних взял удар на себя, и Грифич нигде и никогда не фигурировал как человек помешавший англичанам к великому его облегчению. Старый фельдмаршал достаточно откровенно сказал: "Детей и внуков моих не тронут, а сам я стар. Да и нужно как-то извиняться за то, что украл у тебя победу над заговорщиками". Здесь он был прав. Остался у князя небольшой осадочек, все таки барабаны тогда только подстегнули желание мятежников бежать. Ведь уже была за сторонниками Петра. У английского посла Роберта Мирая нашли интереснейшие бумаги, в том числе и те, в которых говорилось о выданных Екатерине суммах. Суммы эти были совершенно чудовищные, только незадолго перед мятежом свыше тысяч рублей. Примечание: в реальной истории была именно такая сумма. Да были документы и о меньших суммах. Были документы прямо говорящих об измене Екатерины во время войны с Фридрихом и передача ей секретных сведений противнику. Примечание: такие данные есть и в реальной истории. Ну а что вы хотите? Деньги никогда не давали просто так. Нашлись и странные составы одурманивающего действия и доказательства, что составы эти в самом деле подливались в алкоголь гвардейцам. Узнав последнюю новость, попаданец облегченно выдохнул. Казней гвардейцев было рискованно, а так так они и их семьи сами озвереют, узнав, что их опаивали. А верхушке заговорщиков, конечно, речи не идет, Там уже все серьезно, а рядовых можно и помиловать. повод то серьезный. Вылавливание заговорщиков продолжалось почти неделю. Своих войск было мало, и хотелось как следует вычистить Петербург. Но принц воспользовался ситуацией и перевешал всю воровскую братю, расплодившуюся в столице и окрестностях, просто в неимоверных количествах. Система оповещения свой-чужой была предельно простой. Есть следы от канделов, плему или рваные ноздри, и нет внятного объяснения. «Повиси-ка, дружок. Пойман откровенный вояка и тоже нет объяснений, «На просушку!» Современники такие действия могли бы посчитать жестокими, но учитывая начавшиеся на фоне мятежа грабежи, насилия и мародёрство, горожане так не считали. Рюген железной рукой утихомирил разбойничий мир. Ну и главное всех в ком были хоть какие-то сомнения. Владимир не вешал а приказал сгонять в импровизированные лагеря на нескольких свободных островах города, потом разберется. Въезд Петра Федоровича в Петербург был триумфальным. Горожане выстроились по пути следования и радостно приветствовали его. Они уже на своей шкуре почувствовали, что же такое переворот. Ну а потом умелый пиар сторонников императора и факты, обличающие мятежников в самом скотском облике. их хватало, так ничего и не пришлось выдумывать. Знатных вельмож, замешанных в заговоре, государь приказал арестовать и держать их в Петропавловской крепости поодиночке. Настроен Пётр был весьма мрачно и решительно, так что ничего хорошего вельможам не грозило. И если знатные и родовитые могли отделаться потери состояния, особенно если другие члены рода были нормальными подданными, то вот Разумовским и другим выскочкам это не грозило. И их предков у них не было, да и с личными заслугами было туго. Ну, не считать же такими и постельные достижения старшего брата, ночного императора. Воры, ничтожества, вознесенные из грязи, с ненавистью говорил о них Петр. После мятежа Грифич стал пользоваться абсолютным доверием государя, хотя и был подвергнут жестокому выговору за похищение с последующим перевозом в Кронштадт. Император верил, ну или пытался это показать, что если бы не чрезмерное усердие князя Грифича, Он бы лично руководил подавлением мятежа и, разумеется, успешно. Однако Владимира он простил, поскольку понимает его опасения в том деле, и некая опасность мне все же грозила. Но доверие к Владимиру было, и теперь Рюгину приходилось время от времени становиться драбантом государя при посещении последним некоторых новоиспеченных узников. Примечание: драбант телохранитель. Ну и, соответственно, слушать кое-какие разговоры. Воры повторил он Кириллу Разумовскому: "Поднялись из грязи скоты неблагодарные". Гетман, теперь уже бывший, отречение он подписал, слушал его с опущенной головой, хотя видно было, Разумовский не смирился и не считает себя в чем то виноватым. Проиграл это да. Пётр долго раззарядился и в конце концов охрип, устало опустившись в кресло, принесённое в камеру специально для него. Как-то из мебели здесь был только топчаный из досок с охапкой соломы. Вямеру зашёл незнакомый офицер и что-то прошептал на ухо императору. Да? Оживился тот. Подойду сейчас. Владимиру он жестом велел пока оставаться с преступником. Злорадствуешь? глухо спросил Кирилл князя. Нет, цинично ответил тот. Злорадствуешь, убежденно повторил бывший гетман. А ведь мой брат тебе покровительствовал. Ты не твой брат, лаконично ответил попаданец. Саблю подарил, перстни, деньги. Ты всерьез веришь, что он свое дарил? С интересом уставился на Разумовского принц. Мрачный, на несколько непонимающие взгляд в ответ. "Значит", задумчиво сказал Рюген, прислонившись к стене. "Ты всерьез считаешь, что он имел право настолько богатую жизнь просто потому, что был ночным императором?" "Да". Кирилл сжал кулаки и шагнул было к спортсмену, но опомнился. А тот продолжил: «Но он-то ладно. Пусть и зарабатывал как девка гулящая. Но хотя бы зарабатывал. Да и человек хороший. В политику вон не лез. А ты президент Академии наук, гетман. Быдло ты деревенское. Только и умеешь, что грести под себя. А чего хорошего сделал? Примечание. Претензии обоснованные. Как президент Академии, он не проявил себя никак. Как гетман с самого начала его правления, он окружил себя пышным двором и Моментально посыпались жалобы, что от его правления крестьяне нищают и становятся крепостными. А его родственники и приближённые чудесным образом богатеют и обзаводятся этими самыми крепостными. Даже Елизавете пришлось представить к нему инспектора, чтобы ограничить власть. Но тогда Разумовский и заговорил об особом статусе малороссии, о благах казаков. Ранее гетмана эти проблемы не волновали. Даже Екатерина, которую он помог при перевороте, затребовал от него прошение об отставке. Настолько скверным было его правление. А подарки? Вот ты действительно считаешь, что не получил бы чего-нибудь такого же от Елизаветы? Примечание. Он имеет полное право так считать. С коредностью в таких случаях императрица не отличалась. Да и частенько награждала так кого-то через своего фаворита. А так кошель то у них общий, подарил он, то есть подарила она. Несмотря на такой разговор, Владимир и правда чувствовал себя обязанным Алексею Разумовскому. Брал подарки, брал совесть. Не то чтобы грызла, но гнетущее впечатление было. Так что при удобном моменте, в присутствии Семеновцев, он снял с себя тольвар и сломал клинок пополам, выкинув его в Неву. Продавать его он счел неправильным. Деньги же, вырученные от продажи перстня и те самые полторы тысячи золотых, он вполне официально передал у вечным воинам и прежде всего своим ланам. «Чисто плюй!» — пробурчал Миних одобрительно. Да и разговоров такой поступок вызвал много. Да и что говорить, поступок и правда княжеский. И, кстати, кошелёк от Разумовского, и деньги в нем были те самые. Жил Владимир весьма экономно, настолько, что поговаривали даже не о скупости, а о скрядности. Ну сейчас поняли, просто характер такой аскетичный. И вообще, плевать ему на внешнюю атрибутику. Следствие закончилось только через месяц, и все это время Грифич помогал Миниху в расследовании, играя роль доброго полицейского. На старика после пресловутого марша через порт посыпалось столько почестей и наград, что он чувствовал себя виноватым, сам предложил такой вариант: Все одно, много не протяну". Владимир заметил, что Бурхард относится к нему не только как к другу, но и как к сыну. И честно говоря, сам постепенно начинал считать его вторым отцом. Англичан признали виновными и посла колесовали. Кстати, он единственный умер так жутко. Князь не знал подробностей, но что-то было такое, что Пётр буквально возненавидел посла и Англию. Нет, войну и объявлять не стали, но отношения сильно охладели. Англичане же, как и обычно в таких случаях, свалили вину на случившееся исключительно на посла, объявив того преступником, которого соблазнили заговорщики. Началась раздача пряников. То есть всевозможных чинов, поместей и денег. Миниху вручили портрет императора в золотой с бриллиантами рами и орден Анны. Все остальные русские награды у него уже были. Вице-адмирал Мещерский стал генерал-адмиралом, что соответствовало фельдмаршалу, и получил орден Андрея Первозванного. Князь же получил золотую с бриллиантами шпагу, а также звание камергера и подполковника Семеновского полка. Шпагу получил и Черишев, став заодно Семеновским полковником. Все военные, верные с самого начала и без оговорок участвовавшие в подавлении мятежа, получили знаки у ордена Анны на фесе шпаг. Вроде бы мелочь, все таки не совсем настоящий орден, но учитывая его домашний статус, они становились как бы очень дальними родственниками, двоюродный братскому тестя императорской фамилии, и невероятно этим гордились. И все стали дворянами. Впрочем, это скорее звучит громко. Истина верных было менее пятисот, И большая половина и так была дворянами. Раздача же имущества, которую все ожидали, прошла намного более скромно, чем хотелось бы победителям. Небольшие кусочки поместья и деньги побежденных мятежников достались буквально всем, но небольшие. Раздача же крестьян, хренушки. Пётр хозяйство на забрал их в собственность императорской фамилии, тоже по сути крепостные, но как бы и не совсем. Статус и возможности все таки повыше. Сановный люд был не слишком доволен таким решением, но свежеиспеченные собственники, да с поместьями по соседству с императорскими, бывшие разумовские, те были в восторге. А восторг нескольких сотен собственников майоратов. Примечание: майорат неделимое имение, во многих случаях его еще и невозможно отобрать за долги, к примеру. Тут попаданец не понял, зачем грозно расхаживающим с руками на эфесах как-то охлаждал пыл вельмож. Князю, кстати, земли не досталось. Евтор твердо решил не делать иностранных подданных, ну или властителей, пусть даже формальных, собственниками поместий в России. Зато достался Аничков дворец и сто тысяч рублей в благодарность за верность в трудную минуту. И если деньгам Владимир мог найти применение без труда, то вот дворец продавать его нельзя, как и сдать в аренду в ближайшие годы, по крайней мере. Это может быть воспринято как невежливость, а содержать такую махину, да.